Издательство АСТ. Серия ⁇ Волшебная академия ⁇ Настя Любимка. Академия Хилт. Светлый Феникс. Текст читает Сергей Соколов. Я в ней тонул. Чем дальше, тем сильней. Ломал себя, чтобы не тянуть ладони. Но без нее был с каждым днем слабее и чувствовал, как сердце тихо стонет. Я в ней тонул, когда не смел тонуть, когда другую называл своей невестой, и мне казалось невозможен путь, который с ней преодолеем вместе. Мы шли вперед, возможно, вопреки. Мы верили друг в друга без оглядки, и я б хотел не выпускать руки, пока играли боги с нами в прятки. Таня Пеплер, к циклу «Академия Хилт». Глава первая. Спустя сутки, после проведения ритуала обретения, Илами родом Аркхарай Лейнард Тандарак. Тетушка, какие прогнозы? Мне хотелось дотронуться до руки спящей Марины, коснуться ее лица, нагнуться ближе, чтобы услышать дыхание, но я не мог. Девушка за сутки словно высохла, кожа потускнела, стала похожей на пергамент, Под глазами залегли черные круги, губы стали бесцветными, а щеки впалыми. Из леди Марины будто утекла жизнь. Ритуал мигом слезал все краски, оставив лишь бледную копию. И если бы не едва вздымающаяся грудь можно было бы решить, что Марина умерла. Тряхнул головой, прогоняя эти мысли, и одернул ладонь под проницательным взглядом леди Руданы. Все-то она видит, все понимает. Тебе не стоило приходить сюда, и ни в коем случае не нужно трогать леди Марину. Тетя была строган, но теплота в ее взгляде немного смягчала сказанное. Мне нельзя. Да, нельзя. Боги ясно дали это понять. Вчера, когда кинулся к леди Марине после ритуала и взял ее на руки, только хуже сделал. Каналы разорваны. Тетя вздохнула. Ты в свой первый ритуал не лучше был. Но тут иная ситуация. Ваша связь слишком резко оборвана. Неправильно. Я знаю только то, что твоя энергия действует на нее разрушительно. Даже просто сидя рядом, без счета, страх накрыл с головой. Снова. Боялся ли я когда-нибудь так же, как ночью на полигоне? Когда понял, что случилось? Когда видел, как утекает жизнь Марины? Нет. Нет и нет. Совершенно новое чувство для меня. Непривычное, нежеланное и слишком намного открывающее глаза. И дядюшкин магический щит, да. Мне пришлось завернуться в него словно в кокон, чтобы даже маленькая искорка моей магии не коснулась леди Марины. Игры богов, не иначе. Если раньше моя магическая энергия благосклонно принималась ее организмом, то сейчас она же его разрушает. Почему? Ответа нет. Все будет хорошо. Я и не таких на ноги поднимала. Ей нужно время, лечебный сон. Она не очнется раньше, чем ее магия будет готова функционировать нормально. Девочка не выгорела, слава богам. Тетушка вздохнула и потянула меня за руку. Идем отсюда. Пусть Марина набирается сила, а я залечу твой синяк. Я отмахнулся. Синяк. Ерунда какая. Сам последствия отцовского воспитания уберу. Не маши. — нахмурилась она и подтолкнула меня к выходу. — Тебе бы тоже поспать не мешало. Твоя аура немногим лучше ее. Такое же решето. — Посплю. — кивнул я и, последний раз взглянув на леди Марину, послушно пошел за тетей в соседнюю комнату. Иной раз совершенно бесполезно спорить с леди Руданой, особенно когда она видит человека, которому нужно помочь. Пока не вылечит от себя, не отпустит. Вздохнув, сел на кушетку и замер. Давай тетушке рассмотреть результат моего разговора с отцом. «На каникулах ты к нам?» — мягко проводя по моему лицу пальцами и магией, спросила она. «Тебе бы стоило отдохнуть. В это время вас освобождают от рейдов». Я усмехнулся и поморщился. Разбитые губы не способствовали улыбке, даже если это всего лишь ее жалкое подобие. Тетя, как всегда, деликатно и слишком переживает, не желая причинить боль своими вопросами. Могла бы и прямо спросить, выгнал ли меня отец. Я давно вырос и не нуждаюсь в одобрении любви главы рода. Нет, нас с невестой ожидают в главном поместье. Мэнар разошелся. Пробормотала она и ахнула. — Билл магией Лейн? — Не нужно, я заслужил. — Лейн? Укоризненно протянула тетушка. «Тетя, не надо. Ты лучше меня знаешь, что рот и его тайны священны. Отец был в своем праве. Ты сильнее его мог бы не допустить и...» «Не мог. Вы сами учили меня ответственности». Отрезал. «Я знал, на что иду, и понимал, какие могут быть последствия, и принял их, как подобает мужчине. Можно подумать, что твое избиение что-то изменит. Снимай рубашку» приказала леди Рудана. «Снимай, Лейн, иначе я силой тебя раздену, и, поверь, тебе это не понравится. А потом не понравится твоему отцу. Ты прекрасно знаешь, на что я способна». «Знаю». Я снова улыбнулся, на этот раз безболезненно. «Не ругайся. Сниму». Тетушкины руки творили чудеса. Да и сама она словно соткана из любви и света. Потянулся к ней, прижался лбом к животу, на мгновение возвращаясь в детство. Тетушка заменила мне мать, но никогда не позволяла забыть леди, давшую мне жизнь. «Постой, пожалуйста», — попросил ее. «Так спокойно». Иногда даже самому сильному лорду нужна талика теплоты и материнской нежности, минута тишины и понимания, когда тревоги и волнения утихают, сменяясь верой и надеждой на то, что все непременно образуется. И выход обязательно найдется, даже если кажется, что выхода нет. Глупость, что мужчины не должны проявлять слабость. Только не с теми, кого безоговорочно впустили в свое сердце. Как и то, что детям, особенно будущим высоким лордом, не нужны ласка и любовь. Рядом с родными и близкими каменными изваяниями быть нельзя. Этому научили меня дядя и тетя. Жаль только, что не все родные могут быть близкими. Впрочем, и чрезмерное проявление любви может оказать негативное влияние на ребенка приучить к вседозволенности, распущенности и баловству. Усмехнулся, сравнив себя и брата. Я мягко отстранился, поймал теплую ладонь женщины, которая мгновением ранее гладила мои волосы и поцеловал. Спасибо, тетушка. Снял рубашку, позволяя залечить раны из ссадины. Она права, отправляя меня на отдых. Я не спал несколько суток, при этом активно участвуя в ликвидации. Сегодняшний день некоторое исключение. Пришлось тесно общаться с отцом после совещания в совете. Пока наследников родов на их заседания не пускают, а жаль. Мне было бы проще, зная, что они решили по поводу рода Аркхарай. Сняли ли все обвинения, подтвердили ли статус следи Елы и оставили ли им их место в рейтинге. Отец же в отместку не сообщил ничего, пусть и понимал, что для меня эта информация дело времени уже к вечеру буду знать все о чем мы не говорили и что постановили тетушка лечила меня практически в тишине иногда что то неодобрительно бормотало себе под нос я почти задремал когда почувствовал метку призыва без тебя не справится хмуро спросила тети когда я поднялся рот не стал бы отвлекать по пустякам быстро оделся поцеловал подставленную щеку и скользнул в портал коридор встретил меня мерцанием сотен дверей Красная нить вела в нужную, ту, что выведет прямиком к Родрику Тан Скарлер. Далеко же он забрался. Я плутал по коридору минут семь, это не предвещало ничего хорошего. Переход в поместье Тан Скарлер занимал у меня четыре минуты. И куда же рот забрался, раз я столько времени плутаю? «Сириус, готовься». «Да, Лейн», — отозвался мой Илами. Из двери в пространство взвился уже черный феникс и попал буквально в бойню членов своей команды я не увидел. Почувствовал. Маги огня и света переплелись, вызывая во мне стойкое желание заглушить их мощь своей тьмой. Сдерживаться я не видел смысла. Десять гадких душ окружили Рода и Ашту. Десять сплоченных гадких душ. Видеть подобное мне доводилось впервые. Никогда гадкие души не собирались в группы и никогда не атаковали одновременно. Все знания, что вдалбливались нам ликвидаторами на второй и первой ступенях обучения, только что рассыпались на моих глазах. Но размышлять о том, как так вышло, не было времени. Сириус. Я понял, отдавай приказы. Рот, щит Краэро! — крикнул, взмывая над ребятами, отрезая их тьмой от гадких душ. — Ашта! Силки! — Ранен! — едва слышно отозвался Ашта. — Плохо ему не хватит сил на заклинание. «Я держу!» — крикнул Рот. «Выстоим без силков!» «Сириус! Третью комбинацию!» — принял решение. Преображение Феникса было стремительным. Мы стали не просто существом, а смертоносным оружием. Каждая из перьев сжалища клинок, стремительно вылетающий из крыльев и поражающий гадкие души. Сейчас требовалось отогнать их от ребят и пригвоздить к пространству меткой контроля, не давая возможности пошевелиться или нанести удар. И все бы ничего, но гадких душ десять, все они в полной силе. А потому приходится использовать грубый метод, однако мои атаки могли навредить Ашти и Роду. Силки смягчили бы действие от противоположной магии и нейтрализовали бы прямую атаку. Но выбора все равно нет. Да помогут нам боги. Сириус, в полную силу. Да, Лейн. Небо и земля поменялись местами. Чернильный туман напрочь закрыл обзор. Но мне он и не требовался. Я ощущал всех. И ребята своей команды, и гадкие души. Последних ни с чем не спутаешь. Жуткий коктейль из эмоций, страха, ненависти, обреченности и жажды мести. Они всегда хотят мстить. Всем, кто живет, дышит, ходит, ест, любит. Просто за то, что они все еще привязаны к миру и, в отличие от душ, имеют телесную оболочку. Они не желают идти на перерождение. Они жаждут новой жизни, полагая свою смерть несправедливой, а дела оконченными Каждая из гадких душ имеет огромный счет к любым из живущих здесь и сейчас». «Ты и осталась», — шепнул Сириус. «Увеличь концентрацию». «Твой резерв, Лейн. Его хватит», — отрезал я и буквально завертелся в пространстве, закрепляя успех и заставляя оставшиеся гадкие души застыть прямо в воздухе. Только после этого смог опуститься на землю к роду и Аште и завершить слияние. На этом моя работа не закончилась. Держитесь, бегло осмотрев ребят, отметил открытую рану на животе Ашты. Рот, подключайся к очищению. Я готов, Лейн. И пусть я больше не был в виде феникса, наша с Сириусом трансформация все равно происходила. Мои руки удлинились и с тыльной стороны ладоней выступали 10 цепей тьмы. Ведущих прямо к гадким душам в их ядра, которые следовало уничтожить, чтобы высвободить дух. Огненная магия рода мягко обволокла мои руки, объединяя наши усилия. Тьма и огонь сплелись в смертоносном танце. Приготовься род первое ядро. Откат есть всегда, а сейчас и подавно туго будет без поддержки нашего лекаря. Почувствуй, что не справляешься, отпускай магию. Слушаюсь. Начали. Волна отката опалила сознание. Освобожденный дух воспарил над местом, где сизым дымом расползалось уродливое пепельное облако. Не просто расползалось, а разъедало пространство. Дух еще следовало направить на перерождение, но все это потом, после того, как уничтожим оставшиеся ядра. — Я готов! — рыкнул рот. — Второе! — скомандовал я и сжал пальцы, пропуская через себя гадкую энергию. Это неизбежно при уничтожении, как и откат. Прежде чем лопнуть, вторая цепь пробила мою ладонь. «Лейн», — хмуро отозвался Сириус, — «я в порядке», — успел процедить до того, как меня накрыло откатом. Все было не так. Концентрация энергии, мощь отката, само количество гадких душ. Чувствовала сила, которой такие души обычно достигают в очень длительном воплощении, но как такое допустили? на территории светлых? А мы явно на землях одного из поместьев светлого рода. Силовое поле светлых, как и тьмы, и стихий, не спутаешь. Третье ядро. Г готов. Выдохнул рота и снова сжал кулаки. Третья цепь не оборвалась. В последний момент волну удара, словно кто-то принял на себя и мигом впитал мою магию, но здесь кроме нас никого не было. Внешнее вмешательство, но чье? Сириус. Сканирую пространство. Тридцать секунд, ровно столько потребовалось на поиск, я не дышал, ожидая вердикта. Пусто, — отчитался Иллами. «Рот, еще раз!» — приказал. «Да». Цепь оборвалась с протяжным воем. С таким мне еще не доводилось сталкиваться. Как и с мощью отката, она не просто выбила весь воздух из легких, а оборвала сознание на несколько минут. И если бы не Сириус, использовавший замещение, ликвидация на этом завершилась бы, а гадкие души получили бы свободу. Чего допускать категорически нельзя. «Лейн, как ты?» — хрипло спросил Рот, когда я сменил Сириуса. «В порядке, но нам нужна помощь. Давно я не пользовался красной меткой вызова. За столько лет участия в рейдах мне не требовалась помощь старших. Я сам был тем, кого часто вызывали на подмогу. Но сейчас все было иначе, нетипично, неправильно. Гадкие души, отмеченные силой ликвидатора, никогда не пытались вырваться, эти же боролись, натягивали цепи, бесились в воздухе, когда должны были неподвижно замереть. В рейдах всегда было опасно. Гадкие души, которых следовало поймать, и прежде сопротивлялись, и могли причинить вред, но только никогда они были скованы магией Хранителя. А сегодня все шло не так, и я обязан сообщить об этом в Академию и Совету. Это не та информация, которую стоит замалчивать, и уж тем более не тот случай, чтобы играть в героев. «Рот, аж-то, продержитесь еще немного», — попросил напарников. «Дрянь дело, особенно когда наш лекарь в таком состоянии, он даже сам себя излечить не может. Помощь уже близко». Я ощущал, как натягивается нить призыва, как торопится Орван. Скоро он будет здесь, и пусть дядюшке потребуется чуть больше времени на переход, чем мне, я был уверен, что он успеет. «Лейна, она вырывается!» — хрипло выдохнул рот. «Вижу!» — я добавил еще магии. «Не отпускай поток, нам нужно их удержать!» Понял. «Почему гадкие души так себя ведут? Что могло послужить причиной?» Наши заклинания и магия направлены на усмирение, подчинение и полный контроль. Складывалось впечатление, что гадкие души получают не всю мощь нашего удара, а часть, будто отвод стоит. Сириус, проверь наличие артефактов или слоя на силовом поле, любой компонент, который покажется тебе странным. У меня не было уверенности в правильности догадки, но логика подсказывала, что есть нечто, чего я не учел, упустил что мешает ходу ликвидации и сосет из нас магию в обход гадких душ. И мне вовсе не показалось при обрыве третьей цепи, что наш магический выброс впитал посторонний предмет. Он точно не был одушевленным. Сириус ощутил бы живое существо в радиусе ста метров, а кроме нас троих поблизости никого не было. «Силовое поле», — отозвался Сириус. «Ты прав. С ним что-то не так. Энергетические плетения построены странным образом». Мне нужно коснуться силой, чтобы понять. «Не выйдет», — процедил я сквозь зубы. Магия из меня выплескивалась с утроенной силой, выпусти я сейчас еще Талику, но в другом направлении. Отдай часть резерва, удержать гадкие души на месте не смогу. Возможно, будь я в лучшей форме, получилось бы, однако я не спал больше трех суток, да и магии истратил изрядно, как на ритуале, так и до него. Восстановиться не успел. «Самоуверенный идиот!» «Где мы?» — спросил Рода. «Чье поместье?» «Опекунов Ашты». «Солар?» Я пешил, и было отчего. Я тысячу раз совершал переходы в поместье Рода Солар. Но сейчас даже не смог понять, что иду именно к ним, и, находясь на их территории, не смог определить местность, и сейчас не могу ответить, в какой мы части поместья. Я не обольщался. Обследовать всю территорию мне не доводилось, однако смущало открытое пространство. Ни домов не видно, ни садов или каких-либо мелких посадок. А ведь светлые растения любят. Их земли всегда щедры на цветы, плодовые деревья, вокруг же пожухлая трава и местами опаленная почва. Почему же я не понял, куда иду? Выходит, что это силовое поле не только качает магию хранителей, Делает нахождение гадких туш на этой территории более безопасным, но еще избивает настройки перехода? Плохо дело. Кто бы ни установил это силовое поле, он обладает куда большими знаниями и силой, чем мы, а это невероятно. Тан Солар — девятый род света. Всего лишь девятый, и никто из первых родов не способен выставить подобное поле. Это возможно при объединении сил первых родов, однако никому из нас такое и в голову не придет. Рот, а ты как здесь оказался? Экстренный призыв? Нет, Ашта не мог выйти за пределы поместья. Друг чуть покачнулся, но устоял. Два часа назад. Ты же знаешь, что у него с порталами перебои. Это было правдой. Ашта талантливый лекарь и совершенно бесполезный портальщик. Когда-то при формировании групп именно из-за этого изъяна его никто не хотел брать в свою команду. Никого не смущала его безродность, а вот невозможность выстроить правильный портал и пройти по нему отпугивала. И если тогда это казалось личным сбоем его магии, такое случалось у тех, кто вел свое происхождение не из великих родов, то сейчас меня накрыла страшная мысль. А что, если это не личная особенность дара? А влияние силового поля, установленного на территории девятого рода света. И оно медленно, постепенно, из года в год набирало обороты, Ашта поступал в Академию под патронатом Тан Солор, хотя в сам род его приняли лишь после поступления на третью ступень. И ведь многим из народа Солор переходы давались непросто, правда, не настолько тяжело, как Ашке. Почему мы раньше не обратили на это внимание? Два часа. «Значит, и ты не смог выйти? Почему вы позвали меня так поздно?» «Потому что нападение случилось около 30-40 минут назад, Лейн. Я не предполагал, что все куда серьезнее, чем очередной сбой у Ашты. Ох!» Одна из тварей встрепенулась, резко дернув магическую цепь. Я успел перетянуть лишь часть гадкой энергии, в этот раз больше досталось роду. «Потерпи». Тихо попросил, ощущая, как из носа потекла кровь, а нить призыва лопнула. Вообще не помню, чтобы это когда-либо случалось. Нить могла оборваться со смертью призывающего, но я-то жив, потрепан, но жив. Мне не приходилось сталкиваться с таким, а если кому-то и доводилось, вряд ли он выжил. Я вздрогнул. Нет мыслей, нет. На мгновение меня накрыло, оглушило и ослепила чужая давящая сила. Чуть ли не потащила душу за собой. «Боги, что это?» «Ты уже знаешь ответ», — отозвался Сириус. «То, что ты предполагал, оказалось реальностью. Эту силу я ни с чем не спутаю. Когда-то давно мне доводилось их видеть. Он недалеко. Прошедший высшую эволюцию. Дважды я чувствую все направления магии». «Шестикрылый?» Я смежил веки и он не на нашей стороне. Чужак. А мы игрушки. Наш мир в руках прошедшего высшую эволюцию дважды, и он не местный, иначе не стал бы скрываться. Как боги это допустили? Почему? Если наш мир провинился, разве не одним махом боги превращают его в ниши? Летописи хранят именно это знание. Когда боги желают, миру не нужны столетия, чтобы утратить их поддержку. Смещение Тантерайта в рейтинге миров шло постепенно. Давно, очень давно у нас не появлялось хранителей, прошедших высшую эволюцию. Именно это мы считали причиной нашего положения, последнего места в цепочке высших миров, потому что это закономерно и правильно. Значит, все, что происходит с нашим миром сейчас, неправильно и не одобрено богами. Вот только они и не препятствуют. Испытание для всех нас? Мы должны что-то переосмыслить, чтобы в итоге получить награду. Потому-то боги не мешают этому чужаку-хранителю, что в шаге от последней эволюции. Он не отпустит нас живыми. Какими бы ни были его планы, а его игра тянется давно. Слишком много рейдов в последнее время. Слишком много нарушений обнаружено в родах. Никто не стал исключением. Ни одна из сторон. Врождение хранителей. И раз именно сейчас все начинает вскрываться, значит, скоро шестикрылый прятаться перестанет. Но, видимо, еще рано для явления себя миру. А нам, чтобы изгнать его, нужно объединиться родами, всеми. И для начала хоть кому-то из троих выжить сейчас, чтобы показать лицо, чтобы рассказать. И, возможно, что-то исправить. Сириус, у меня нет выбора. Полное слияние. Я должен все увидеть и передать знания. Лейн, в твоем состоянии это слишком опасно. Мы должны спасти Рода и Ашту. Подключай их и Лами. Объединение. Пятый уровень. Помощь придет. Они смогут переместиться к нам в момент моей смерти. У нас нет выбора. Действуй, Сириус. Я с тобой, Лейн. Благодарю. Я распахнул глаза и посмотрел на друга. Род, отпускай магию и иди к Аште. Рыкнул я, черпая из себя все больше тьмы. «Защищай его, Рот!» «Лейн, я чувствую объединение?» «Это приказ. Слушаюсь». В тот момент, когда Рот отпустил свою силу, я покачнулся. Теперь магию из меня тянуло куда сильнее, и нам стоило поторопиться. Я оглянулся, проследив за тем, как Рот опускается рядом с Аштой и выставляет магический щит. «Отлично. Серьез, ты готов?» Я настроился на всех из рода тандарак. Начну тянуть энергию по твоей команде. Объединение с Илами, рода и Ашты закончил. Хорошо. Сейчас я должен закончить ликвидацию оставшихся гадких душ. Выжать максимальное количество кристаллов Маниара из очищения, и все за один раз. Они мне еще потребуются для встречи с шестикрылым. Я обязан спасти своих товарищей и сделаю это. Сделаю, чтобы наш мир выстоял, изгнал заразу и жил дальше. «Начинай», — приказал я и сжал кулаки. Одновременный обрыв всех цепей. Боль колоссальная. Я не устоял на ногах, рухнул на колени, но продолжал держать магию. Видел, как распыляются ядра, а ядовитый газ окутывает пространство, отпуская духи один за другим ввысь. Но мгновением раньше сила всего рода влилась в меня бурным потоком, и мой туман закрыл собой и меня, и моих товарищей. Вливание — та же боль. Но времени на сомнения нет. Слияние Феникса вышло тяжелым. Давление со всех сторон, чужеродная сила, что жадно рванула к нам. Где бы чужак ни находился, теперь он торопился. Шестикрылый ускорился, видимо, сообразив, что эти души я сейчас очищу. Зачем они ему? Зачем именно в таком виде? И, кажется, понял. Родовая сила бурлила во мне, ранила кожу, рвала ее. Один не может вынести всю мощь, это плата за нее. Я знал, что будут рваться связки, будут дробиться кости, а пока — ввысь, к душам. Лейн? Он очень близко, — отозвался Сириус. Мы успеем. Я не мог всех подвести. Особенно, когда обратился к родовой силе. Не сейчас, когда вытягивал магию из членов своего рода. Я отчасти был готов к тому, что при очищении душа кажется больше десяти. Мне ведь изначально показались странными концентрация гадких душ и их сплоченность. Их было не десять. Сотни душ, каким-то образом слившиеся в десять тварей. Сотни душ, слагавшие одно ядро. Один дух и распавшийся при очищении. И их сейчас нужно отправить на перерождение. Но сначала собрать кристаллы. Собрать. Впитать. И... Мощный удар. Я буквально вбиваюсь спиной в землю. Спиной, не животом, что было бы гораздо хуже. Сириус перехватил контроль перед самым падением и перевернулся. Хруст костей заглушил вой. «Мой? Рода или ашты? Или того, кто все это затеял? Не знаю. Ведь я успел открыть путь, эти души ему не достанутся». Боль оглушала. Все плыло перед глазами. В клубящейся магии я пытался разглядеть лицо в небе, но видел лишь размытые три пары крыльев. Тьмы, света и стихий переплетение воды, огня, земли и воздуха, блеском чистой энергии, мешавшей разглядеть лицо. Еще немного бы. Чуть-чуть. Рот. А что? Сознание уплывало. Жизнь утекала вместе с магией, но я успел приказать, прежде чем отключиться. «Сириус. Кокон».